Глава 34. Винсент. Кое-что произошло. Тьма испарилась, и посреди бескрайнего света остались только мы. Сначала Ар поцеловал меня, потом обнял. Неловко писать об этом. Но я не могу перестать улыбаться. Теперь мы едины, его сердце бьется в моей груди. А сейчас, когда он спит рядом, я вижу в нем единственную надежду и бесконечное счастье. Это и есть любовь из блокнота Бо. Герацтир. 945 год правления Страэля Фуркага. Над горизонтом вставало багровое солнце. Его лучи прорезали дым, окутавший опустевшие земли. Воздух был пропитан пылью, гарью и тем напряжением, которое всегда предшествует резне. Передо мной раскинулся Герацтир, словно умирающий зверь. Его высокие стены терялись в тенях, а черные пятна крови олели под утренним светом. Над главными башнями на длинных веревках Качались повешенные стражи. Жуткое напоминание о судьбе тех, кто осмелился сопротивляться. Я остановил своего жука на холме, глядя вниз на город. Ветер взметнул полы моего черного плаща, а над головой закружились зеленые драконы. Их чешуя, похожая на треснувший малахит, сверкала в свете дня, готовая обрушиться на врагов, подобно грозе. Город уже пал. Это было очевидно с первого взгляда. Мысли о том, что защитники сражались до последнего, вызвали тонкую усмешку на моих губах. Сопротивление — красивое слово, но пустое. Сопротивление всегда заканчивается одинаково. Позади меня раздалось шуршание. Спрыгнув с огромного жука, моя жена подошла ближе. Ее белое шелковое платье развивалось на ветру, словно насмешка над царившим вокруг разрушением. Дагодар ловко скрывала все эмоции, кроме мрачного любопытства. За ней следовали две служанки, такие же безмолвные, как эта вымершая местность. «Город погиб еще до нашего прихода», произнесла Дагодар тихо, касаясь моего плеча. Это не было ни утешением, ни заявлением, а просто наблюдением о чем-то само собой разумеющемся. Я не ответил. Слов не требовалось. Закрыв глаза на секунду, я почувствовал холод, который ждал впереди. Магия пришла как прилив. Связь с Меленафом оживала внутри. Я потянулся за его силой, и он дал ее мне, словно это был наш нерушимый договор. Крылья, расправленные высоко в небе, словно касались моего разума. Гнев и холодное неумолимое спокойствие смешивались, заползая глубже, пока все во мне не стало их продолжением. Меч в моей руке запылал. Он дрожал от мощи, готовый к резне. Подняв его над головой, я произнес. «Все кончено для тех, кто находится за этими стенами». «Геродстир падет!» Драконы, парящие над нами, издали низкий рев. Армия за моей спиной замерла в предвкушении атаки. Воины устали, но их глаза горели жаждой победы. Люди верили не в меня, а в стоящего за мной Меленафа. Верили в нашу связь. «В атаку!» — выкрикнул я, и голос громом прокатился по холмам. Мой дракон заревел, заставив землю содрогнуться. Он поднялся выше, распахнув крылья так широко, что казалось, он готов покрыть мир своей тенью. Зелёные драконы ринулись за ним. Армия двинулась вперёд, словно волна смерти. Хиры ползли вперёд, грубо топча землю массивными лапами. Город, уже мёртвый, принял мою армию, как последнюю судорогу перед неизбежным концом. Улицы окрасились багрянцем, когда мы ринулись через разрушенные врата, разрезая души одним взмахом меча. С каждым убитым связь между мной и Милинафом становилась сильнее. Я чувствовал его магию, его гнев, его тягу к разрушению. Этот город пал не от мечей моих солдат или огня и крови, а потому что так было решено. В тот момент, когда я парил над городом, все казалось таким маленьким. Я видел, как дым поднимается к небу, словно отчаянная молитва, но среди всей этой резни я слышал один звук — Не крики войны, а плач Меленафа. Его голос доносился из самого сердца разрушенного города. Я увидел принцессу Анису, растерянную беглянку с луком в руках. Подумал, что должен поймать ее, но затем осознал. Я не только охотился за ней. Я искал ту, кто могла бы спасти Меленафа от большей боли. Дитта Белого Дракона, истинную дочь этой земли. И я отпустил ее вместе с тем, освободив себя. Мелинав не заслуживает страданий, и я не готов их причинять. В этот момент в моем сердце укрепилась прочная истина. Благополучие Анисы важнее мести. Над городом снова раздался рев драконов, и я, разрываясь между отвагой и сожалением, взглянул на растерзанный стир Его грехи растворялись в пустоте, откуда ни одно существо не вернется. Тяжелая бархатная покрывало вечера опустилась на замок, поглощая последние лучи света. Казалось, даже звезды отвернулись от этого мира. Покои, куда я удалился, стали последним убежищем среди хаоса разрушения, охватившего замок и окружающие земли. Здесь царила давящая тишина, лишь подчеркивающая шум в моей голове. Высокий сводчатый потолок терялся во мраке, словно безлунное небо. Свет массивных канделябров — едва пробивался сквозь темноту, отбрасывая густые тени, которые наблюдали за мной из своих укрытий. Длинные ковру на полу с их сложными узорами притягивали взгляд, отвлекая от тягостных мыслей. У окна стоял дубовый стол, заваленный картами и пергаментами и пятнами чернил, следами бессонных ночей. Один свиток лежал на полу, символизируя провал моих планов. Единственным источником тепла был камин, где мерно плясало пламя, отражаясь в недопитом бокале вина. Но огонь горел впустую. Пожирая древесину, он не порождал тепла. Здесь, в этом уединении, я позволял себе быть просто человеком, а не повелителем. Это место, лишенное свидетелей, вынуждало признать свои ошибки и грехи. Я закрыл глаза, но передо мной возникли образы. Окровавленные руки, крики, плающий город. Я оперся о стол, чтобы устоять. В этот момент скрипнула дверь, запертая. Я сразу узнал шаги принцессы Дагодар. Она вошла не одна. За ней следовал Ро, пугающий грациозный, будто исполняющий древний танец. Белые волосы струились по спине фарфла, напоминая светящийся водопад. Изящные уши и изогнутые рога выдавали происхождение Ро, существа пережившего века. Простая черная одежда облегала худощавое тело. Бледные руки, покрытые едва заметными шрамами, были словно высечены из камня. В спокойном взгляде читалась знакомая боль. А из-под локтя ро выглядывала незнакомая девочка. Маленькая, угловатая, пустынный цветок. Ее глаза, полные страха и надежды, сверкали, как капли росы, а белые пряди торчали из наскорозаплетенной косички. «Эл, познакомься», — шепнул Ро, приобняв девочку за плечи. «Это Винсент. Принц Винсент. Помнишь, я о нем рассказывал? Его не надо бояться». Несколько раз моргнув, Эл сунула тряпичную куклу, которую сжимала в руке подмышку, и сделала широкий шаг мне навстречу. «Привет, Винсент», — произнесла девочка чуть слышно, будто всю жизнь разговаривала только шепотом. «Ро про тебя рассказывал. А что такое принц? Это твое прозвище?» Ром мельком взглянул на меня, будто извиняясь, и я миг понял все. Их сходство с девочкой стало так очевидно. Сколько ей? Лет семь-восемь? Что она видела, кроме драконьего подземелья? Что слышала, кроме стонов и криков? Она даже не понимает значения слова «принц». Да и что это дало бы, кроме новых страданий? Я мог протянуть Эл руку, но не посмел. И так же тихо ответил. «Это мое проклятие». Она снова моргнула, вероятно, догадываясь, что значит «проклятие». Но тут же, привстав на носочки, с интересом смотрелась в карту на моем столе. «Я тоже хотела бы прозвище», то есть «другое имя». Чтобы звучало красиво, неиспуганно. «Эл» как будто кто-то икает. На лице Дагодара, обычно похожим на маску, вдруг появилась улыбка. Искренняя и печальная. Подойдя ближе к девочке и мягко коснувшись ее рогов, принцесса сказала «Можешь придумать себе имя подлиннее, как у меня?» «А как тебя зовут? Я все время забываю». «Дагодар», — подсказал Рос, молчаливого согласия принцессы, опустив ее титул. «А, да». Девочка потянула за придавленным камнем к столу край карты, и та превратилась в свиток. «Дагодар хорошая». «Винсент хороший». «Император плохой». Меня передернуло, а Эл почти без паузы продолжила. «Илиана». «Я хочу быть Илианой». «Можно мне взять себе такое длинное имя, Ро?» Тот кивнул сестре. Молча, будто сглатывая ком в горле, а потом встретил мой взгляд. «Обещаю», — сказал я твердо, — «император вам больше не навредит». Словно опасаясь разрушить невидимый барьер между нами, Ро подошел ко мне. Медленно, не слышно. И я увидел в его руках потрепанный блокнот. Всего лишь бумага в переплете. Совсем немного бумаги в безыскусном, видавшем виды переплете но фарфол преподнес его почти торжественно будто древний артефакт взглянув ро в лицо я застыл его обычно строгие черты сейчас поразительно смягчились этот жест был для фарфла чем то большим чем просто долгом перед ним стоял не ни принц и не повелитель, а сын той кого он когда то знал я не мог шевельнуться все вокруг замерло воздух стал густым словно вязкий туман парализующий движение в груди разлилась пустота. Дагодар и Лиана отошли в сторону, усевшись возле полки с книгами. Девочка зачитывала своей кукле названия с корешков, а Дагодар вполголоса полголоса рассказывала об авторах этих томов. «Я наблюдал за ними, словно сквозь толщу воды, и боялся вновь посмотреть на блокнот. В нем хранилось больше, чем просто слова. Он содержал память и правду, от которой я всю жизнь бессознательно убегал». «Это блокнот вашей матери», — сказал Ро, «потому что не мог не сказать». Я хранил его с тех пор, как она покинула нас. Но никогда не читал его, не осмелился. Он много для нее значил. Камин затрещал сильнее, почти заглушив надломившийся голос фарфла. Боня любила говорить, не делилась тем, что у нее на сердце. Но оставила этот блокнот вам. Никто другой не сможет ничего рассказать. Слишком больно, я точно не смогу. Мы с Ро остались одни. Дагодар увела девочку из комнаты так тихо, что я этого не заметил. Мысль о жене предала мне сил. Пальцы дрогнули. Протянув руку, я взял блокнот, который оказался тяжелым, словно впитал в себя груз прошедших лет. Я безотчетно прижал потертую обложку у груди, окончательно победив малодушное желание вернуть эти записи Ро или швырнуть в огонь. Фарфол тоже удалился, предоставив меня самому себе, и я медленно открыл блокнот. Страницы зашуршали, словно прошлое вновь ожило, вспомнило, как дышать. «Мой друг», — ласково шепнула первая строка. На миг зажмурившись, я продолжил читать. Почерк матери, острый и уверенный, хотя немного сбивчивый, будто она писала в спешке, глубоко отпечатывался в моей памяти. Истории, чувства, тайны. Все, чего я не знал, все, что боялся узнать, разворачивалось перед глазами. Колени подогнулись, и я сел на пол. Слезы лились по щекам. Женщина, которую я пытался превратить в идеальный образ, вдруг предстала такой хрупкой и живой. Теперь я мог только читать. Я сижу здесь, в тени пламени, которая греет и никогда не угасает. Закрыв глаза, я сжал блокнот, словно это была ее рука. Тучи сгустились на рассвете, когда я впервые за долгие часы покинул покои, держа за пазухой затертый блокнот. Он стал для меня чем-то вроде якоря хранилищем голоса, который больше не суждено услышать наяву. Я не мог прочитать за раз больше пары строк, но находил в нем утешение и успокоение. Реальность за пределами комнаты встретила меня жестокостью и упадком. Город, некогда величественный, превратился в разрушенный лабиринт. Герод Стир, оплоть силы и надежды, потерял все, что делало его незыблемым. Арочные улицы и башни, когда-то устремлявшиеся в небеса, теперь стояли изувеченными тенями своего былого величия. Улицы напоминали вскрытые вены. Повсюду виднелись обломки домов, брошенные телеги и следы человеческого существования. Каменные плиты мостовых трещали от жара драконьих воплей, словно сам фундамент пытался убежать от ужаса. Пепел кружил над горизонтом, смешиваясь с утренним светом и делая цвета тусклыми, будто кто-то пытался стереть мир с холста. В воздухе висели запахи гари и смерти, тяжелые и липкие, как дурной сон, от которого невозможно пробудиться. Под ногами хрустел обугленный песок, перемешанный с осколками потерянных жизней. Тишина дышащего города была громче любого крика. Я шел вперед, потому что буря в моей душе побеждала даже бесконечную усталость. Весть для отца. Эти слова эхом звучали в голове. Я должен отправить сообщение, которое станет ударом не только для королевства, но и для нас, императором. Я знал, что письмо будет кратким. Геруд стир пал Такие известия не требуют витиеватых оборотов. Когда я достиг разрушенных стен, ветер, несший остатки пожара, колыхнул длинные ткани на разрушенных балконах, словно выжившие пытались безмолвно позвать на помощь. Каждый шаг отзывался глухим стуком в груди. Я остановился, чувствуя невыносимую тяжесть. Усталость стерла границы моего тела, проникнув в самую суть. И тогда я почувствовал осторожное прикосновение к руке. Винсент произнесла догодар тихим, но решительным голосом. Моя жена оказалась рядом, словно сама судьба велела ей стать для меня светом во мраке. Темные волосы, еще хранящие тепло вечерних костров, слегка растрепались на ветру. В глазах принцессы не было ни сострадания, ни осуждения, только твердая решимость. «Я здесь», — сказала Дагодар, — «и всегда буду рядом с тобой. Мы пройдем этот путь вместе». Не пустое обещание, ни заученная брачная клятва. Я чувствовал неподдельную искренность в этих словах. Ощущал то, на что мог бы опереться. «Этот путь очень тяжел», — также честно ответил я. «И не знаю, куда именно он ведет». Дагодар сильнее сжала мою ладонь. «Увидим. Я ничего не боюсь. Пусть даже дорога рушится под нашими ногами, мы пойдем до конца. Это наш дом, Винсент. Наш народ. Наша империя». Ее слова зажгли во мне холодный огонь. Я не был один. Несмотря на тяжесть в сердце и страх перед будущим, твердость и сила Дагодар направляли меня к новой цели. Я повернулся к жене, и наши взгляды встретились. В этом молчаливом диалоге прозвучало больше, чем в тысячах слов. Медленно, словно преодолевая последние сомнения, я поднял руку и коснулся лица догадар. Она не отстранилась, лишь закрыла глаза, принимая это прикосновение. Затем, сначала неуверенно, а потом страстно, наши губы встретились в поцелуе. Все тревоги, все тяготы на миг отступили, оставив лишь нас двоих. И посреди хаоса, холода и тьмы между нами зажглась искра способное породить пламя.